Глава 288 «Ты же не будешь возражать, если я отправлюсь с вами?» – спросила Мика напрямик после того, как внимательно меня выслушала. «Это еще зачем?» «Потому что два Таура стоят значительно дороже, чем револьверный патрон», – цинично ответила она. «Не хочу я смотреть, как от единственного жулика страдает единственный в поселке человек, которого можно назвать более или менее порядочным». Она говорила отрывисто, видно, что злилась. Я поднял на собеседницу тяжелый взгляд. Раздражение от побудки выветрилось, и что-то подсказывало, что эти слова не лишены смысла. «Я намерен присматривать за ним на пути к реке», — ответил я. «Но это не значит, что мне нужна компания». Спору нет, Кир, но ты меня недооцениваешь», — усмехнулась Мика. «Ладно, скажу прямо. Мне нужно туда же, чтобы купить кое-какие припасы на баржах и продать остатки хладонита. И двадцать проклятых мешков бобов. Я буду чувствовать себя в безопасности». когда рядом кто-то, кто способен постоять не только за свои интересы. «Но...» – начал я, уже собираясь возразить. Мика не дала мне вставить и слово. «Кир, не зли, ведь это выгодно и тебе. Я, если что, смогу прикрыть спину, помнишь? Кровавые пустоши пули стоят дешевле, чем Таура, а Минден, похоже, что так и ждет момента. Те, кто умеет зарабатывать грязным обманом, обычно меняют тактику, если видят дол револьвера у своего лба». Она была права. Упорство меня бы ни к чему не привело. И потом, в самом деле... Чем больше союзников в этом мрачном захолустье, тем выше шанс выжить, особенно если учесть слухи, что неподалеку орудует какая-то шайка грабителей. Отчасти караваны давно не приходили из-за этого. «Слушай, я только встал. Давай я оденусь, приведу себя в порядок и фок и глотну, и продолжим разговор». Растолкав Миндена, я отозвал Маблана обратно в руну. А через четверть часа мы уже завтракали в общем зале. «Допустим, ты отправляешься с нами». Кивнул я неохотно, продолжая разговор, начатый наверху. «Как же ты собираешься добраться? Таура для повозки нет?» Я кивнул на распряженный фургон, который хорошо было видно через приоткрытые ставни. «У тебя целых три таура. На одном поедешь, а двоих могу запрячь. Я видела, как они в сарае контины наедают бока», насмешливо сказала Мика, опершись на косяк двери. «Естественно, за твою долю малую, после того, как получу барыши». Я скрестил руки на груди, подумал, потом сказал. «Что скажешь, Минден?» — окликнул я профессионального игрока в ране. «Берем с собой эту дерзкую сударыню». Он поднял на меня затравленный взгляд. «Согласен он. Видишь, ерзает, как щенок». Ответила она за него и пожала плечами. «Нам нужно поскорее на берег из, пока боржа не ушла. Лучше бы поторопиться, а? Мин, не боишься, что невеста сбежит?» Втроем мы быстро подготовили все к выезду. Я собрался, проверил оружие. После мы выдвинулись. Медвежат я оставил на попечении хозяина контины. Он не упускал случая поворчать на троих обаятельных косматых засранцев, но вроде бы прикипел к малышам и втайне, когда никто не видел, подкармливал вкусняшками и сюсюкал с ними. А потом два бесконечно унылых древодня пробирались по кровавой пустыше. Фургон большую часть времени бодро катил по твердой почве. Однако несколько раз нам пришлось буквально его толкать из-за того, что колеса вязли в песке. Но подавляющая часть времени каменистая земля стелилась под копытой колеса, раскинувшись вокруг пустынным ландшафтом. сколками камнями, торчащими странными и необычными силуэтами. Чахлые деревца и растительность не радовали глаз, а скорее наоборот, ввергали в уныние. Ветер гнал бурые тучи пыли и завывал так, что охота к любым разговорам пропадала сама собой даже у болтливого мошенника. Менден сидел в телеге, грея свой зад, а Мика правил вожами моих двух трофейных Таура, недовольно ругаясь, когда дорога становилась непроходимой. Я ехал на старичке рядом с фургоном, наблюдая за окрестностями. Естественно, Колчак мне в этом помогал. Маблан обследовал окружающие нас пески и камни, засовывая чуткую морду в любую щель и вынюхивая возможные засады. Весь день мы ехали закрытыми платками лицами, чтобы пыль не набивалась в рот и нос, а к ночной стоянке так уставали, что на разговор особо сил не оставалось. Я взял на себя ночные дежурства, потому что из-за высоких атрибутов и кое-каких навыков ощущал себя намного свежее и бодрее, чем Мика и Мин. К обеду третьего дня пути Мы наконец увидели невысокий берег, где виднелось дерево пристани. Баш не было видно. Разбили лагерь, все с удовольствием отмылись и устроили постирушки. К ужину я поймал большую рыбину. Хотел проверить свой навык и смог обходиться без кислорода почти 20 минут, охотясь с гарпуном на рыбу под водой. Оставалось только сокрушаться, что я не додумался до использования паразитного дыхания в самом начале пути. Может, и пыли с песком проглотил бы меньше. Что здесь еще сказать? Надо продолжать прокачивать ветку разума. Свежатина она была воспринята всеми очень позитивно, и мы устроили себе небольшую пирушку вечером, от наевшись экзотического в этих краях лакомства. А к обеду следующего дня мы увидели на реке не одну, а сразу две боржи, груженные тюками, бочками, ящиками. Что они возили? Эфока, зерно, бобы, ткани, утварь. Чего только не было в этом перечне. Покричав с пристани и помахав руками, мы привлекли внимание команды. Стало понятно, что ради высадки на берег всего одного пассажира и малой торговой партии приставать они не будут, но баржи встали на якорь и выслали шлюпку. А через некоторое время я и Мика смогли убедиться, что Мин про свою невесту не соврал, хотя о ее существовании мы, откровенно говоря, не верили. Юлина оказалась симпатичной женщиной лет 30. После того, как она узнала о приключениях своего жениха, то без долгих разговоров влепила тому за трещину. «Сударь, сколько должен вам этот болван?» Посмотрела она мне в глаза. Я не стал гнуть цену. «Он должен мне двух таура», прикинул я. «По двадцать он за голову». И сорок монет перекочевали в мой карман. «Пригласи хоть на свадьбу», усмехнулся, смерив взглядом Мина. «Между нами нет больше долга». Профессиональный игрок выдохнул и ответил. «Нет, больше нет». А после я помог Мика переносить мешки в шлюпку, и мы поплыли к речной борже. Пока мы забирались через борт и перекидывали мешки, я ловил заинтересованные взгляды купца. «Скажи, а тебе здесь что надо?» – спросила Мика хмуро, когда мы с ней встали возле ее тюков. «Какой товар? Куплю и будем в расчете. «Я подумывал прикупить несколько толстых шкур для теплой одежды. Хочу все таки сходить в Мертвый город». Она кивнула. И мы приступили к торговле. Купец явно был доволен тем, что выторговал провизию и хладонит по цене ниже закупочной. А Мика в итоге получила даже больше ун, чем могла рассчитывать. Сверху в качестве части оплаты мы получили теплые шкуры. Это сделало довольным уже меня. Я знал, что Маблан не подпустит к Тауры фургону чужих, если я не разрешу. Поэтому и не оглядывался на берег, пока мы утрясали торговые вопросы с купцом. Поэтому раздавшийся дикий крик с той стороны стал для меня полнейшей неожиданностью. Мы все обернулись на шум и обомлели. Минден метался по берегу, не зная, как защитить свою юлину. Далее на берегу, вдоль поросшего колючим кустарником обрыва, выстроились около 20 всадников на цезарях. Даже по силуэтам было понятно, что это не люди, а мутанты, которые ближе к диким восходящим, чем к представителям человеческого рода. Таких я уже встречал. Разглядел тела серо-голубой плотной кожей, с нарушенными роговыми чешуйками, сухими жилистыми мускулами и полное отсутствие волос на шишковатых головах. Приняв характерную позу восходящего, я открыл скрижаль, готовясь к возможному бою.